Глава двадцать первая. Кассандра Гранина. Никогда бы не подумала, что память вернётся так болезненно и так внезапно, когда я увижу перед собой того, кто однажды спас мне жизнь. Не по своей воле, под ментальным воздействием моего отца, который, желая защитить единственного ребёнка, отдал последние силы. Но ведь суть и это не меняет. Что вам нужно? раздался уверенный голос Шархата, в котором плескалась едва уловимая ярость. Я ожидала, что ответит Раан-Дерин, но неожиданно услышала совсем другого человека. «Ты всегда был таким нетерпеливым, огненный монстр», ответила Анара, издав смешок. «Давай уже заберём у них, что нам нужно, а потом избавимся от них и покинем это поганое местечко», не выдержал пират. «И то верно. Вы же тогда спасли мне жизнь» на том корабле выпалила я, решив потянуть время. Я была уверена, что Шархат что-нибудь придумает. Рандырин не ответил, лишь усилил хватку и резко развернул меня. Теперь я смотрела на Шархата в зрачках которого билось пламя, злое, голодное, яростное. Даже не надеясь, что это сработает. Профессор Сайруствой отец был, как выяснилось, сильным менталистом, а раз смог даже такому Тутан Анара кинула взглядом пирата, внушить, что он должен спасти девчонку любой ценой. Ты же знаешь Анара, как я не люблю об этом вспоминать, рыкнул мужчина. И знает, что свернул бы ей шею, когда опомнился и вернулся в тот приёмник, да только попался, я помню. На губах Анары заиграла тонкая улыбка, но холодные глаза, как у ядовитой змеи, не сверкнули даже тенью веселья. Шархат смотрел на меня, и на его лице теперь не отражалось никаких эмоций. Где кулон, который отец отдал тебе? спокойно спросила Анара. Потерялся, ответила я. Лжёшь ведь. Он внушил тебе сохранить его любой ценой. Порядка многообещающе посмотрела на меня. По ногам Шархата заплясал огонь. Пират среагировал тут же, подтащил меня к краю обрыва. Если даже сбросят, я смогу призвать крылья и спасусь. Они-то точно не знают об этом моём запасному козыре. Но если выстрелят... Наверняка в бластере те самые пули, которые чуть не убили моего мужчину. И да, в этом случае шансов выжить почти нет. Убери огонь, Шархат, я не стану шутить. Зачем вам кулон её отца? Поинтересовался Шархат резко, неимоверным усилием убирая пламя. А я обязана отвечать? — удивилась она. — Почему бы и нет, Анара? Ты же всё равно не хочешь оставлять нас в живых. Значит, Шархат тоже тянет время. Но в нём спрятана почти готовая вакцина бессмертия. Для её активации не хватает и лишь одного ингредиента — капли крови, отдарённого с третьим уровнем способностей. Её отец... Анара посмотрела на меня задумчивым взглядом. Как ни крути, был гением... Откуда тебе известна эта информация? спросил Шархат, по-прежнему не сводя с меня глаз. Ха. Да всего лишь нелепая случайность, выдохнула вместо неё Раандерин. Когда меня загrebли перед попыткой проникнуть на Таир, то сослали на планету, где находится её отец. Еса поставив его рассказ и свой. Тут пират расхохотался, и в этом звуке явно почувствовалось безумие. А что, не так уж и плохая идея стать бессмертным? А если вакцина ещё пробудит способности, точно сумасшедший. И от его слов холодеет сердце. Ты забываешься, что лишь второй на очереди, Раан. Если бы я не подстроила бунт в тюрьме и не помогла тебе сбежать. Да ты и Анар искала тогда выгоду лишь для себя. И меня спасала лишь потому, что твоего отца слишком хорошо охраняют. Разозлился Раан. И ещё и наследила, когда выясняла всё про девчонку. Говорил тебе, не суйся в это дело. Нет, ты же полетела на Таир, зачем ты убила начальницу приёмника, которая даже толком не дала тебе никакой информации. Она разошипела, дёрнулась, её глаза опасно сузились, и она промолчала. Увы, моя надежда, что парочка злодеев переругается, и мы с Шархатом подловим момент, чтобы спастись, не оправдались. Без меня ты бы вообще не покинул тюрьму. Я учитывая, что за тобой гоняется вся межгалактическая служба безопасности, ты, Ран, как последняя крыса, отсиживался на Ариате, пока я решала все созданные проблемы. Летала на Луандру, разговаривала и подкупала лису, отслеживала, куда улетела наша птичка. Ран зло выплюнул, рывком шагнул к Анари, потащив меня за собой. Я практически лицом к лицу оказалась с Шархатом. А ты дала мне действовать. Даже той дрянию, что я добыл по старым связям, стреляла в огненного монстра сама. Шархат не монстр. А выпалила я и поняла, что сделала глупость. Пусть бы и дальше разбирались. Но промолчать, когда кто-то пытается обидеть моего мужчину, у меня не получалось. Пират оттащил меня на пару шагов, и она расспросила: "Где кулон? Они не услышат моего нет". И даже если они соглашусь отдать меня, попросту убьют и всё равно заберут вакцину. Оставался один выход. Я медленно подняла руку, показывая кулон, свисающий с запястья. Где группа исследователей, которая отправилась к кораблю инетейцев? Да никуда они не отправились. Вдруг коварно улыбнулась Анара, видимо, по какой-то одной ей известной причине, решив ответить. Я вколола им парализатор, погрузив в сон. Они так и находятся на своём корабле. Признаться, нам очень повезло, что среди этой горстки учёных, которых вы в любом случае бы бросились спасать, располучили задание. Оказалась твоя подруга. И пусть она ничего о тебе не рассказала, но выманить тебя так оказалось проще. Я выдохнула, если так. Но старейшина Хант, да солгал он, этот крылатый готов на что угодно, чтобы удержать свою власть. Его вовсе не рад чужакам, которые пытались её подорвать. Что с безопасниками и рантарцам? поинтересовался Шархад. В глазах его уже не распускалось, а наливалось пламя. Заперты в одном из отсеков корабля и вряд ли выберутся, ухмыльнулась Анара. А теперь отдай мне вакцину, Кассандра. Я и так потратила на нас немало времени. Подвеска скользнула в мою ладонь. «Отпусти её, Анара», — вдруг сказал Шархат. «Ненавидишь ты вовсе не её, а меня. В конце концов, это я на пару с Диаром отправил твоего отца в тюрьму». Анара улыбнулась, но от этого по коже пошёл мороз. «Единственная возможность отомстить тебе и причинить боль — это убить твою девчонку, Шархат». «Мой огненный мужчина напрягся». «Никогда не думала, что вы, столь сильные и одарённые, имеете такую слабость, как любовь к женщине». «Не трожкас», — проричал Шархат. «Подвеску», — напомнила Анара, и я, сделав вдох, сосредоточилась и позволила энергии пронестись по телу и разбить её в своей ладони. Надеюсь, Шархат меня поймёт. Нельзя отдавать это оружие в руки врагу. Нельзя. Слишком высока цена. И моя жизнь в этой ситуации уже не играет роли. Пират выругался, пока осколки вместе с серебряной пылью осыпались к моим ногам. Дёрнулся и вдруг выпустил меня из рук, решив поднять остатки вакцины. Он словно надеялся, что ещё не упустил свой шанс. Она разошепела, отвлеклась, и Шархат тут же нанёс удар. Девушка, которую накрыл какой-то неизвестный защитный купол, отлетела и сползла по обшивке корабля. Раа, напомнившись, бросился на Шархата, моментально вспыхнувшего огнём. Меня Ариат мягко сшиб с ног, заставив откатиться в сторону. С пиратом Шархат расправился за считанные мгновения, а вот с Анарой, которая, несмотря на то, что должна была уже как минимум потерять сознание, легко и просто не вышла. Неужели она тоже Ариатка с третьим уровнем способностей? Я, не зная, как помочь Шархату и боясь лишь навредить, присмотрелась к энергии Анары. Грязная, тёмная, нити мерцают, словно паутина. И я точно знала, что это означает. Анара убивала. Убивала ни раз и ни два при помощи какого-то вещества, вытягивая энергию. И потому стала сильнее. И сила шархата на неё почти не действовала. Они метались огненно-тёмным смерчем по площадке, руша деревья и оставляя вмятины на обшивке корабля, пока не оказались на краю обрыва, и оба не полетели вниз. Я вскрикнула и, даже не думая, разогналась и прыгнула над пропастью, мгновенно полетев следом. Туда, куда падал огненно-чёрный смерч, с небывалым усилием сосредотачиваясь в творившемся хаосе, призвала энергию, раскрывая крылья. Меня снесло в сторону, и я зацепилась крылом за острую скалу, но интуитивно, как наверняка делали мои предки, поймала поток воздуха и рванула вниз. Шархату всё-таки удалось отцепить от себя аннару, и она с криком полая огнём исчезла внизу среди деревьев. Как спасти Шархата, я не знала. Рывком сбила его с полёта и припечатала к скале. Мы соскользнули вниз, цепляясь за острые осколки, которые ранили и заставляли меня вскрикивать от боли, пока Шархат не ударил огнём в скалу, выжигая часть камней. И мы оказались на крошечной в три моих шага оплавленной площадке запыхавшаяся, тяжело дышащая, пропахшая огнём и дымом, с расцарапанными осколками и лицами. И пусть регенерация действовала мгновенно, но каменную пыль и разводы она не убирала. Мы выжили. Неужели мы выжили? Я всё ещё прижималась к Шархату, закрывая нас крыльями отсыпавшихся камней. Кас, хрипло позвал Шархат, и я заглянула в эти бездонные глаза. Я люблю тебя, Что? Я ещё не осознала, что услышала, когда он добавил. «Давай поженимся». Я выторщила на шархата глаза. Неужели он всерьёз говорит мне это, стоя на крошечном уступе, который в любой момент может обвалиться? «А давай сначала отсюда выберемся?» Очень сильно хочу ответить и я. Но слова застывают во мне, когда пламя в его глазах разгорается ещё ярче. «Я не знаю, как без тебя теперь жить. Я не могу и не хочу без тебя. Дышу тобой», — сказал он в подтверждении, щекоча дыханием лицо. «Ты, конечно, не знаешь, но у ариатов с третьим уровнем способностей всё очень сложно в отношениях. Совсем сложно, Касс. Нас считают монстрами, и найти того, кто не будет бояться и примет таким, какой есть, почти нереально. А когда находишь... Касс. Отпустить уже невозможно. Уйдёшь, и я шагну за грань, потому что психологически не выдержу. Я не уйду. Выдохнула Ватвета, шарашенная его признанием. Сверху на нас снова посыпались камни, а уступ под ногами стал совсем неустойчивым. Шархат приложил руку к скале в очередной раз выжигая пространство. Кас, люблю тебя, да и искра в глазах. Серьёзно, заметил он. «Все звёзды для тебя осыплю, если захочешь». Я рвано выдохнула. «Знаешь, не надо». «Чего не надо?» — спросил Шархат. «Звёзды уничтожать. Пусть светят. Они красивые». «Небо, вот что я несу. Как можно настолько меня дезориентировать своими признаниями? До бешеного стука сердца, до дрожи во всём теле, до дикого первобытного желания вцепиться в своего мужчину». И никому его во всей вселенной не отдать. Но он мой, огненный, такой переживающий, открытый и беззащитный сейчас. Кас позвал, напоминая, что я так и не дала ответ на его предложение. "Давай", прошептала я, проводя пальцем по его щеке. Мой самый желанный, самый любимый мужчина на свете. Шархат рвано выдохнул и вдруг вспыхнул вовсе не огнём, а чистым сияющим светом. И если раньше он был просто красив, то сейчас ослеплял, закованный в своё серебряное волшебство. «А я всегда говорила, что ты можешь вот так сиять», не выдержала я, улыбаясь. Шархат не ответил. Кажется, его вообще не интересовало, что там произошло с его силой и на что он там способен. Он наклонился и жадно поцеловал меня, наполняя душу нерушимым счастьем. Тяжело дыша мы оторвались друг от друга. Сейчас будем выбираться мой свет. Только я придумаю, как. Шарх, я просто передам тебе свою энергию, и ты сможешь создать крылья и поднимешь нас. Это самый простой способ. Он удивлённо приподнял брови. Так папа с мамой делали. Он её очень любил, и смею предположить, что она его тоже. Может, это чувство пришло позднее, выросло в ней. Иначе. Иначе просто невозможно делиться этой энергией, Шархад. Ты вспомнила своё прошлое, мягко заметил он. Да. И ты правда дочь профессора Сайруса. Да. Снова назвалась я. И я теперь смогу окончательно восстановить формулу, чтобы создать вакцину, способную уменьшить откат. Последний элемент мне теперь известен. Кас прохрипел Шархат. Я улыбнулась, прижалась к нему ещё сильнее, чувствуя, что в любое мгновение камень под нами обрушится. И стала медленно и нерушимо отдавать Шархату свою энергию, переплетать её с его, такой же чистой и яркой. И когда уступ всё же не выдержал, начал распадаться, Шархат мгновенно вытянул меня из-под камней. Охнула, рассматривая крылья, распахнувшиеся за его спиной, огненно-алые, так подходящие моему мужчине. Всё же способность накладывает отпечаток. «Каз, ты как-то странно смотришь на меня», — заметил Шархат. «Ты это... крылышки свои просто не видишь. Ну, ещё успеется. И вообще, главное, что они нравятся тебе», — улыбнулся этот несносный мужчина. «Только никому больше их не показывай, ладно?» Моясли ты так хочешь. Должна же у нас быть хоть одна маленькая общая тайна. Угу. А то потом ещё отбиваю у тебя поклоннец. Шархат уставился на меня, понял, что я не шучу, и вдруг заливисто рассмеялся. Да я, оказывается, имею дело с ревнивой собственницей. Что, уже передумал жениться? Поинтересовалась едва он расправил крылья, начиная подниматься. Даже не надеясь, как огонь моих крыльев И, кстати, тайну сохранить не удастся. Это почему же? А ты наверх посмотри. Я запрокинула голову и увидела, как на площадке рассредоточились безопасники, а на самом краю замер яхтаран, не сводя с нас глаз. Он отскочил только тогда, когда мы с Шархатом приземлились на площадку. Его крылья тут же развеялись, но рантарец всё равно пялился на него как на сошедшего с бога. Все живы уточнил Шархат. Да, глухо отозвались мужчины. Тогда выдвигаемся обратно. Нам здесь делать нечего. А как же экспедиция на поиски, которой мы отправились? Поразился яхтер, и глаз у него нервно дёрнулся. Что тут вообще произошло? Нас кто-то запер в отсеке, который моментально превратился в колодец. То есть, если бы не крылья Ронтарца, никто бы не выбрался. Анара такого предугадать точно не могла. «Как думаешь, Яхтор, твоему отцу пойдёт синяк под глазом?» «Шарх!» — выдохнула я. «А может, два? Заслужил же!» — ехидно ответил Шархат. Яхтор промолчал, лишь нахмурился, осознав, что его отец замешан во всём произошедшем. Шархат коротко пояснил ситуацию и рассказал о том, что учёные находятся на корабле, и мы выдвинулись в обратный путь. Нам снова предстояли схватки с хищниками, но сердце затопило такое тепло, что бояться уже не получалось. Мы справимся с чем угодно пока вместе, пока моя ладонь лежит в руке огненного мужчины. В Нур-Дар мы вернулись на второй день к обеду. Я с трудом держалась на ногах и засыпала на ходу. И Шархат, наплевав на моё вялое сопротивление, подхватил меня и нёс на руках. Я уткнулась носом в его шею и даже не обращала внимания на то, как на нас смотрят рантарцы. Они переглядывались, собирались в группы и тянулись следом за нами. Шархат бережно поставил меня на ноги, смотря на вышедшего из дома старейшину. По выражению его лица было заметно, что он вообще не ожидал, что мы вернёмся. Из-за его спины показались слуги и домочадцы, с любопытством уставились на нас. Значит, вы старейшина, утверждали, что группа учёных отправилась в сердце джунглей, и даже дали нам координаты, начал Шархат в голосе которого звучала сталь. Старейшина сощурился, попытался направить на Шархата поток энергии, но его остановили сразу двое я и Яхтар. Удар прошёл по касательной и разрушил часть стены. Мне даже интересно, сколько вам заплатили, чтобы вы пошли на сделку с пиратами. Но ну уже А звучите всем эту сумму. Рантарцы зашептались и тут же затихли. Да кто ты такой, чтобы решать, как управлять народом? Весьма пафосно поинтересовался старейшина. Мои решения не обсуждаются. Отец, как ты мог? Не выдержал Яхтар. Шарх отсузил глаза. «И вы не имеете права вмешиваться в жизнь моего народа. Вы бумаги подписывали Всё по закону. Уверена, выдал Ханд, и я ему совсем не позавидовала. По закону, значит. Ну что ж, я отправлю свои показания старейшинам Ронтара, и твою судьбу будут решать они. Ханд вздрогнул. И в моём слове усомниться не смогут, отрезала Шархат, вспыхивая огнём. Ронтарцы вскрикнули, засуетились, но никто так и не ушёл. Я раз уж у вас всё по закону, то, согласно договору, 30 девушек имеют право выбрать свою судьбу. Список уже составлен и...» «Нет», — предвкушающе улыбнулся Шархат. «С Ронтаро улетят только те 16-летние девушки, кто сам этого хочет. Ни о каких списках мы не договаривались». Старейшина открыл рот, потом вдруг его глаза злобно сверкнули. «Хорошо». «Я пойду на эту уступку, когда будет выполнено главное условие. Мы узнаем, почему у рантарцев исчезают крылья», заявил Хант и с трудом скрыл своё довольство. Он-то думал, что победил, но когда Шархат активировал Лиар и высветил голограмму, запуская запись, в Нур-Дарьево царилась небывалая тишина. Едва запись закончилась, раздалось множество ошарашенных голосов. Не поверить рантарцы не могли. И когда народ немного под успокоился, Шархад произнёс: "Теперь вы знаете ответ на свой вопрос. И вам решать, как жить дальше. А сейчас, если среди девушек есть желающие изменить свою судьбу, моя команда готова помочь со сборами и сопроводить к кораблю". Старейшина попытался возмутиться, но в небе неожиданно появилась тень и рухнула на землю. Каэра, одетая в облегающие чёрные брюки и короткий топ, с собранными в высокий хвост волосами, произвела невероятное впечатление. В руках у неё оказалась внушительная сумка, которую она поставила рядом с собой. Наршархат. Я, Каэра из Нурдара, готова принять ваше предложение. Сестра выдохнул Яхтар. Покинуть планету могут только те девушки, которым исполнилось 16 и летее яхтар, кто уже свободен в своём выборе. Спокойно отозвалась девушка и светло улыбнулась. Посмотрела на меня, потом на Шархата, затем перевела взгляд на растерянного яхтора. А я решила, зачем мне ждать своего совершеннолетия и портить праздник схваткой с женихом? Можно же и раньше провести. Закон не запрещает. И решив так, вызвала старейшину соседнего поселения на бой. Я охнула и неверяще уставилась на Ронтарку. Признаться, не ожидала от неё ничего подобного. И победила, не удержался от вопроса яхтёр. Конечно. Ты не посмеешь, начал старейшина, но Шархат остановил его жестом руки. Раз так, Наракаэра. Как только ваш брат соберёт все необходимые вещи, мы ждём вас на корабле. Девоске счастливо улыбнулась, подхватила сумку и нырнула под крыло брата. А затем, словно плотину прорвало, стали появляться другие рантарки, решительные с ненормальным энтузиазмом в глазах. А следом за ними ринулись мужчины, пытающиеся запретить и отговорить их от опрометчивого шага. Я смотрела на это безобразие и понимала, что Шархат всё равно заберёт только 30 из них. Но напугать рантарцев стоило. Чую, теперь многое в их отношении к женщинам изменится. Мужчины хотя бы начнут ухаживать за девушками, добиваться их расположения, а не считать вещь её. И пусть до этого ещё далеко и просто не будет, но я почему-то уверена, что мы сделали важное и нужное. И да, однозначно изменили чью-то жизнь к лучшему. У Шархата сработал Лиар, и на связи оказалось двое-безопасников. Их отправили на корабль проверить учёных. Сердце сжалось от страха в преддверии новостей. «Все живы, Наршархат!» — обрадовал один из ариатов, и от сердца отлегло. «Мы поместили их в лечебные капсулы. Курс оздоровительных и восстанавливающих процедур будет длиться сутки». «Хорошо. Оставайтесь на корабле. Дежурьте по очереди. Если что, сразу набирайте меня. Есть Наршархат?» Слаженно отозвались ариаты, и мой мужчина сбросил вызов. После этого решительно подхватил меня на руки, прижимая к себе. Я вдохнула такой знакомый запах дыма, пепла и огня и закрыла глаза, проваливаясь в сон. Шар-Хат-Ан-Тар. Касс устала настолько, что едва стояла на ногах. Но при этом крепилась до последнего. Не выдержал этой пытки на самом деле я. Когда мы оба чуть не погибли там в сердце джунглей, что-то окончательное и безвозвратное между нами изменилось. Лопнула последняя натянутая струна, оставляя меня открытым и уязвимым перед ней, перед той единственной женщиной, предназначенной мне во вселенной. Даже когда я летел вниз, понимая, что шансов выжить нет, думала о ней, о том, что оставляю её одну, окрас. Ей так нужна защита потому-то и сорвались те заветные и единственно верные слова с моих губ. Они так давно, оказывается, жили во мне, что я и сам этого не сознавал. И там, стоя на уступе, предлагая Касс связать свою судьбу с моей, я ждал её ответа едва дыша. «Хрупкая, невозможная моя девчонка. Какой же одинокая и непрекаянная, несмотря на серьёзную работу и невероятные способности», Была моя жизнь до встречи с ней. Ни что в этом мире, никакая сила и никакая власть не заменит настоящего живого тепла, той искренности и открытости, которые есть между мной и Кас. Того ненормального доверия, от которого я задыхаюсь. Я нёс её на руках к кораблю, свою драгоценность и не хотел отпускать ни на миг. Но оставить Кас всё же пришлось, и заняться обычными делами. Для начала набрал Маркуса и рассказал, что произошло. О причинах, почему Ронтарцы теряют крылья, должны знать все. И Маркус, задумчиво покрутив в руках кружку с травяным чаем, был со мной согласен. Затем отправился на корабль, где находились учёные, проверил их в целительских капсулах. А когда возвращался возле корабля, держась на небольшом расстоянии, меня ждали Ронтарцы. Удивлённо приподняла брови, не понимая, зачем они здесь. Яхторы КАЭра должны прилететь вместе с остальными девушками, готовыми покинуть Арантар. Сейчас мы ждали только того, чтобы в себя пришла группа исследователей, прежде чем возвращаться домой. Вперёд вышел молодой мужчина, коротко склонил голову в знак уважения и сказал: "Нааршархат, мы благодарны за то, что вы сделали для нас". Так, это что-то новенькое. В лучшем случае я готовился к нападению. Наша раса бы погибла, не вмешайся вы в ход событий. Хм. Я ещё раз оглядел ряд мужчин и притаившихся среди них несколько женщин. Они не высовывались, прячась за широкими спинами, но то тут, то там мелькал любопытный взгляд. Всё теперь в ваших руках, заметил я, так и не понимая, чего они от меня хотят и мечтают только об одном оказаться рядом с Кас. Все мои мысли сейчас были лишь о ней. Ой, ну так и знала, что вам мужчинам доверять это дело нельзя, неожиданно заявила средних лет женщина, оказываясь рядом с говорившим до этого ронтарцем, так мне и не представившимся. Егора. Ну что, Егора? Нар Шархат, мы слышали от вашей команды, что вы с Нарой Кассандрой собираетесь пожениться. Я так и замер, не зная, что думать. Допустим, ответил, не сводя с Ронтарца в глаз. Мы предлагаем вам организовать свадебный обряд по обычаям Ронтарцев, и все приготовления берём на себя, робко улыбнулась она. Я удивлённо уставился на Ронтарку, а потом: почему бы и нет? Между мной и Кас всё давно ясно, и я собирался провести свадебный обряд сразу же, как мы прилетим на Ариату. Но учитывая, что Маркус вполне может и меня и Кас завалить работой, только спросил: "А мы успеем?" В рядах Ронтарцев пошли шепотки, а после Егора предвкушающе улыбнулась. Однозначно. Кажется, я даже знаю, кто вам ещё может помочь. Вспомнил я про Олондру, которая когда-то организовала свадьбу Диарус и Алекс, и набрал её по Лиару. Через час, когда обсудили все важные моменты, я оставил Ронтарцев заниматься подготовкой я сам отправился на корабль но не успел оказаться внутри как меня окликнули и сообщили о древней традиции ронтарцев от которой отказаться не было и шанса кажется за это время я так соскучусь по кас что неделю её из спальни не выпущу я улыбнулся этой мысли запуская режим навигатора на лиаре и сорвался на бег